канал. Время неумолимо мчалось вперёд, исцеляя раны прошлого. Леона пекла хлеб, отправляясь на торжище по утрам. Валерия помогала кормильце. Бой и могти по-прежнему хулиганили, играли на перегонки и устраивали битвы за власть над территорией. Дракон уже перерос своего наставника. Поэтому каждый раз, когда легонько игриво хлопал уже теперь не по носу, а по всему красношкурому пушистю кню, он уже откатывался в сторону, недовольно фыркая, поднимался и снова упрямо шёл в наступление. В это утро кормилица встала посредине двора, осматриваясь на приближающую к дому территорию. Лавика, которая только закончила кормление домашней птицы, бойко вынырнула из курятника, отставив в сторону пустые вёдра. Знаешь, милая, что меня смущает? Подождав, когда девушка подойдёт ближе, кормилица продолжила: "Наш двор и округа преобразились настолько, что обильная зелень и цветение вокруг могут смутить заблудших путников". Никогда об этом не задумывалась. Лави осмотрелась. Дом действительно утопал в сочной зелени травы и цветах. Потому что ты никогда не ходила на торжеще, и тебе не с чем сравнивать. Земля в Изорийской по-прежнему так и не восстановилась полноценно после засухи. Но мы же живём далеко от всех, в лесу, отметила Лаверия. Не знаю, то ли бот так влияет на природу, то ли мокти, но это небезопасно. Могут поползти слухи, которые достигнут Пусташи. И что? Не понимаю ход мысли Леоны, девушка сосредоточилась. А то, что дома у нас мокти-дракон, и ты И нам незваные гости, ни к чему. Леона, говори прямо, что нужно делать? Я не знаю, но как-то, чтобы было то, что объяснит, почему наш двор процветает. Лаверия задумалась. Нужна причина, почему у нас зелено? Получается, что так. Леона улыбнулась. И нельзя объяснять это присутствием мокти и бо? Детка, конечно. твоих сорванцов скрывать надо, пока бо не расправил крылья. После это его, конечно, не удержишь. Его потянет в небо, и крылья, как курицам, ему не обрезать. Я поняла. Я придумаю, как это сделать. Лаверия позвала Бо и Мокти. На призыв хозяйки питомцы сбежались почти сразу. "Идём гулять", скомандовала она, наблюдая, как животные радостно запрыгали от любимого слова. "Леона, пойдём с нами". «Искупаемся в речке?» «А что ж не пойти? Пошли!» Довольно ответила кормилица, взяв под руку подопечную. Так они давно не плескались. Дракон, крылья которого уже приобрели широкий размах, плюхал ими по воде, зачерпывая, обдавал волной тех, кто стал ему семьей. Лави с Леоной собирали в ладони воду, обдавая его в ответ. Мокти заныривал глубоко под воду, набирал полный рот воды, и выплывая на поверхность, струёй выдавал её в стоящих рядом. Накупавшись вдоволь, довольные вышли на берег, легли, раскинув в стороны руки, лапы и крылья. Лаверия смотрела, как пушистые перья облаков, гонимые ветром, проплывают мимо. "Леона, я придумала, как объяснить бойство цвета вокруг нашего дома", вдруг воскликнула она. "Как Няня приподнялась от удивления, щурясь в лучах солнца, посмотрела на воспитаницу. Мы пророем канал, по которому вода из реки будет обтекать дом. Получается, что от созданного ручья влага питает землю, и она процветает. А что же ты раньше не придумала такое? Удивлённая кормилица восторженно смотрела на подопечную. Ты же не спрашивала меня? Да, поистине, сила творца открывается в 15 лет. Я и раньше не глупой была, Лови мичтательно улыбнулась, тому что Леона приняла её план, и девушка сможет сохранить безопасность их семьи. Только копать будем ночью, чтобы никто не заметил. Ночь так ночью. Леона потрепала влажные волосы девушки, которые так стремительно стало взрослеть вдали от вершины, всё больше напоминая кормилице ушедшего Лавия. Через пять ночей воды реки потекли по искусственному каналу, наполняя прохладой и влагой территорию рядом с домом. План Лаверии сработал. Глубину и расположение рассчитали тщательно. Риска подтопления дома не было. Мелкие камни, которыми уложили дно траншеи, уберегали от размыва искусственного русла в период дождей. Девушка наблюдала, как воды заполняют канал, размышляя вслух. Вот бы у нас были трубы, чтобы как на вершине творцов сделать подводы от реки к домам. Тогда люди в Изарии бы смогли вновь получать богатые урожаи. Девочка моя, не начинай жить ради других. Если боги смилостивятся над жителями Изарии, они будут посылать дожди чаще. А если нет? А вдруг наша идея и есть милость богов? Лаверия, вдохновлённая успехом, уже представила, как они с Леоной проектируют систему проводов воды по всей Визорийской земле. Ты лучше подумай, где нам с тобой овощи посадить, чтобы можно было выращивать для себя и на продажу. Теперь уже можно. Я не успеваю за твоими поручениями. Лаверия улыбнулась и обняла Кормилицу. Могте спал на коленях у лави Бо уснул на письменном столе рядом с бумагами, в которых девушка в ночи в свете кристалла рисовала план рассадки овощей. Она помнила из рассказов магистра Флоры, что не все растения благополучно соседствуют рядом, а ещё, что обязательно нужна минеральная прикормка и удобрение. Хорошо, что в их доме, благодаря прожорливости Бо, хватало скорлупы от яиц, которую надо было вымачивать в воде, ну и помёта птичего тоже хватало. Водышевлённая тем, что её таланты наконец-таки пригодились, девушка впервые почувствовала себя взрослой. Леона посапывала на кровати рядом, цветала. Вдруг за окном промелькнула тень. Лови охватило чувство страха. Она смотрела в окно напряжённо, сосредоточенно вглядываясь в темноту, с надеждой на то, что движение за окнами ей показалось от усталости. Тень промелькнула в другом окне рядом. Кто-то забрался к ним, на территорию дома. Всё-таки надо было попросить скитальца выстроить высокий забор, а ещё попросить его научить её пользоваться оружием. Леона, Леона, девушка теребила кормилицу за плечо. Женщина открыла глаза. Там во дворе кто-то есть, встревоженно произнесла Лави. Милая, ложись спать. Тебе показалось. За окном раздалось кряканье уток и куда-тонье курей. Через мгновение послышался шум у входной двери. Обнятая страхом и волнением, Лавея сидела, боясь обернуться. Леона привстала, услышав шорохи на кухне. "О боги", пробормотала она, вглядываясь в сумрак. Лавея сидела, боясь пошевелиться, в ожидании, когда женщина скажет, что же она увидела. "Здравствуй, Леона". Раздался знакомый голос сзади. Сердце Лаверии трепетно застучало. Взяв мокти в руки, посадила его на стол рядом с драконом. Боясь обернуться, набрала воздуха в лёгкие. Промедление со слезами на глазах. "Отец!" крик вырвался из глубины души. Стуло прокинулся на пол, вязкость реальности сковывала движение. Ловили тело в объятия папы. минуя тревоги и горечь утраты. Папочка, папа, сжатые объятиями отца девочка горько рыдала. Тише, доченька, тише, гладил Лави её свою повзрослевшую дочь. Дочь с отцом стояли, обнявшись. Лави рыдала, не отпуская его. Девушке так много хотелось рассказать, что произошло с ней, каким ударом был уход родителя. Как мать и творцы унижали ее, почувствовав, что она осталась без защиты и опоры. Как они бежали с кормилицей под покровом ночи. Как ей не хватало рядом папы. Но слезы лились так сильно, что дыхание перехватывало в груди, и слова застыли в горле. Леона причитала и всхлипывала. Бо и Мокти, сидя на столе, рычали от переизбытка эмоций семьи.